Безразлична была судьба останков юного фараона, и защитные средства, которыми они и располагали, были, пожалуй, посильнее всех чар и заклятий вместе взятых. Воятель фараона Среди прочей традиционной погребальной утвари В гробнице Тут анхомона имелось и множество ушебти, фигурок человечков-ответчиков, призванных в загробном мире выполнять за умершего назначенные ему работы. Надпись на одной из них гласит: "Сделано о благодетельственном своим повелителем Нефхэпроура, тронное имя Тут анхомона, слугой" Хранителем сокровищницы Маи. Другая миниатюрная деревянная раскрашенная статуэтка изображает Тутанхамона в виде бога Осириса, покоящегося на смертном ложе. Справа от него сидит сокол Ка, душа двойник умершего, слева птица с человеческой головой душа Ба в воплощении жизненной силы. На ложе вырезано посвящение, сделанное слугой, благодарственным своим повелителям, тем, кто ищет хорошее и находит прекрасное и делает это старательно для своего повелителя, управителем строительных работ по сооружению обители вечности, царским песцом, хранителем сокровищницы Май. В другой надписи, на той же статуэтке, Май говорит, что делал ее с любящим сердцем, как вещь, угодную для его повелителя. По всей видимости, Май отвечал за сооружение царской гробницы, комментирует эти тексты Говард Картер. На той же статуэтке, на фигурке Тотанхамона Осириса, Имеется надпись: "Сней, зайди, мать, Нут, древнеегипетская богиня неба. Сколонись надо мной и преврати меня в одну из незаходящих звёзд, которые все в тебе". Усилие Майи, юный фараон действительно превратился в одну из незаходящих звёзд на невосклонии истории. Май приложил все необходимые усилия, чтобы замаскировать вход в гробницу, сохранить его вечный покой, отмечает современный французский историк Кристиан Жак. Уже одного этого было бы достаточно, чтобы увековечить имя Май. Но гробница Тутанхамона – единственная неразграбленная Фиванском царском некрополь, лишь один из шедевров, которые он создал. Основная строительная деятельность при Тутанхамоне, Эйе и Харем Хэбе связана с именем Зодчего Майи, отмечала Татанхамона. в своей фундаментальной двухтомной монографии «Искусство древнего Египта», покойная зав. отделом Востока Ленинградского Эрмитажа Макия. Происходя из средних слоев, Май, очевидно, достиг высокого положения благодаря своим способностям строителя. Сын судьи Иуи и певицы Амон и Уретт Майи при Тутанхамоне был начальником работ в обители Вечности, царском некрополе, начальником сокровищницы и песцом царя. При Эйе он сохранил свое положение казначея и главного распорядителя царских строительных работ. При Харемхебе, сохраняя прежние звания, он становится носителем царства. опахала по правой стороне царя, начальником всех восстановительных и строительных работ в Карнаке, в иванском храме Амона, главного святилища страны, пострадавшему в годы солнцепоклоннического переворота